Уже стемнело полностью, и огонь в печи превратил кузницу в мрачную пещеру, освещенную резкими сполохами. Источником света служил горн. Неподалеку от него собрались римские кузнецы, нетерпеливо ожидавшие, когда им раскроют секрет плавления твердого железа. Юлий заплатил испанскому мастеру чистым золотом целое состояние, однако урок должен был продолжаться не час и даже не день. Вызывая недовольство и раздражение нетерпеливых учеников, Кавальо методично ввел их по извилистой дороге созидания, не спеша, шаг за шагом. Поначалу римлянам не нравилось, что с ними обращаются как с учениками, но скоро самые опытные заметили, насколько испанец точен в каждой мелочи своего дела, и начали с интересом и большим вниманием прислушиваться к его объяснениям. Первые четыре дня по его приказу они рубили на зава кипарисы и ольху, складывали их в огромную размером с дом яму и засыпали сверху глиной. Пока древесина тлела, превращаясь в уголь, мастер объяснял ученикам, как именно работает плавильная печь, и рассказывал, что камни надо предварительно тщательно отмывать, а потом поджигать на них уголь. Лишь в этом случае процесс пройдет чисто. Все римские мастера искренне любили свое дело. Их к концу пятого дня они с радостным нетерпением смотрели, как ковалью закладывает в свою печь железную заготовку, потом заливает расплавленное железо в глиняные формы. В результате учитель с нескрываемой гордостью выложил на верстак тяжелые железные слитки, и ученики обступили их плотным кольцом. Ольха горит не так жарко, как другие породы дерева, и тем самым несколько замедляет процесс. В результате железо получается твёрже. — Но это лишь одна сторона дела, — пояснял испанец, помещая готовый брусок в ярко-жёлтый жар горна. Горн был маленьким, едва бруска в него едва помещались. Поэтому второе ученики решили обработать самостоятельно. впрочем, точно повторяя каждое движение мастера и следуя всем его советам. Небольшая мастерская не могла вместить одновременно всех желающих, а потому у мастера работали посменно, небольшими группами, заходя в огненный жар кузнице, а потом возвращаясь в прохладу и свежесть позднего вечера. Самым стойким оказался Реней. Он не вышел на улицу ни разу, так и простоял возле горна, обливаясь потом, и, наблюдая процесс с начала и до конца, он был потрясен. Всю сознательную жизнь, имея дело с оружием, с мечами, он никогда не видел, как именно они рождаются. И вот прямо сейчас на его глазах суровые, сильные люди превращают землю в сверкающие клинки. Тяжелым молотом ковалью бил по бруску, постепенно придавая ему форму меча, Несколько раз он снова нагревал заготовку, до тех пор, пока она не превратилась в плоский чёрный клинок, кое-где испещрённый примесями. Важной составляющей кузнечного искусства было умение определить температуру ковки по цвету в тот самый момент, когда изделие появляется из горна. Каждый раз, когда меч оказывался нагретым до нужной температуры, мастер высоко поднимал его. показывая всем желтый оттенок металла, еще не успевшего побледнеть. Постоянно переворачивая, он бил по мягкому металлу, щедро поливая его собственным потом. Капли падали на раскаленный клинок, едва коснувшись его, исчезали. Брусок, который обрабатывали римляне, прошел такой же путь, что и брусок испанского мастера, и кузнец удовлетворенно показал на луну. Наступила ночь. и поработали они неплохо. Сыновья Ковальо подожгли угли в длинном врос человека поддоне, и до тех пор, пока с него не сняли металлическую крышку, он плал ярко, так же, как горн. Пока его меч нагревался, Ковальо показал на целый ряд висящих на стене кожаных фартуков. Истертые от времени, тяжелые и жесткие, они выглядели очень неудобными. Но, надев такой фартук, кузнец был защищен от шеи до пят, открытыми оставались лишь голова и руки. Увидев, как послушно ученики надевают необходимую рабочую форму, мастер довольно улыбнулся. До сих пор все подчиняются ему беспрекословно. — Они надежно вас защитят! — коротко пояснил он, глядя, как римляне неловко передвигаются в тяжелых и длинных фартуках. По сигналу мастера сыновья щипцами сняли с горячего поддона крышку, а сам ковалью гордо вытащил из печи желтый клинок. Римские кузнецы подошли как можно ближе, понимая, что действо достигло еще неизвестной им стадии. Рейнию пришлось отступить на шаг. Жар казался почти нестерпимым, однако, вытянув шею, он продолжал внимательно наблюдать за происходящим. В раскаленных до углях ковалью снова начал бить молотом по клинку, вздымая в воздух фейерверк искр и крутящихся языков пламени. Внезапно огонь долетел до волос мастера, а тот спокойно привычным жестом погасил его. Снова и снова он переворачивал меч и бил по нему молотом, однако уж без той сокрушительной силы, которая наполняла первые удары. Звук казался уж почти нежным, однако ученики видели приставшие к металлу черные кусочки в угле. — Сейчас надо действовать быстро. Нельзя дать железу остыть перед закалкой. Следите за цветом. Пора. Голос Ковали звучал почти нежно. Его наполняла любовь к металлу. Стоило лишь раскаленному до красна мечу. Потемнеть, как мастер, быстро поднял его щипцами и опустил в ведро с холодной водой. Маленькая кузница моментально наполнилась паром и шипением раскаленного металла. И снова в жар. Это самая важная стадия. Если ошибиться в оценке цвета, меч получится мягким и бесполезным. Смотрите внимательно. Запоминайте оттенок. Иначе все, чему я вас учила кажется напрасным. Мне этот цвет напоминает засохшую за один, именно один день кровь. но каждый из вас должен найти собственное сравнение. К этому моменту подоспел второй клинок, и кузнец повторил процедуру ковки на поддоне с раскаленными углями, снова взметая в воздух веер огненных искр. Теперь уж ни у кого из присутствующих не возникало вопроса, зачем потребовалось надевать тяжелые и неуклюжие кожаные фартки. Несмотря на все предосторожности, Один из римлян громко вскрикнул, на незащищенную руку попал раскаленный кусочек. Мечи калили до красна и погружали в угли еще четыре раза, и лишь после этого испанец удовлетворенно кивнул. Все, кто работал в кузнице, вспотели и почти ослепли от густого горячего пара. В тумане блестели лишь два клинка, со свистом рассекающие плотный воздух. Горы уже окрасились первыми лучами восходящего солнца, но никто не заметил наступление утра. Кузнецы так долго смотрели в огонь, что все вокруг казалось им черным. Сыновья Ковалью снова прикрыли поддон крышкой и оттащили его к стене. Пока римляне устало стирались из горячих лбов пот, ковалю закрыл горн и убрал мехи, аккуратно повесив их на специально предназначенные для этого крюки. Теперь им предстоит дожидаться следующей плавки. В кузнице все еще стояла жара, однако действие уже закончилось. Мастер кавалью повернулся к ученикам, крепко сжимая в каждой руке по готовому мечу, еще не получившему ни собственных ножен, ни рукоятки. Клинки казались слегка неровными. Хотя мастер кавал их на глаз, они в точности совпадали и по длине, и по форме. Когда же они остыли настолько, что уже можно было взять их в руки, римские кузнецы оценили их сходство веса. Одобрительными кивками они оценили мастерство испанца. Конечно уж, никто больше не жалела времени, проведенном вдали от собственного горна. Все прекрасно понимали, что обрели ценное знание и с нежностью поглаживали клинки. Ренни тоже взял меч, хотя без рукоятки ему было трудно представить его будущий вес. Клинки родились из испанской земли, и, аккуратно проводя пальцем по чуть шершавому металлу, он подумал, что непременно надо объяснить Юлию величие момента. «Ковка на углях придает железу твердую оболочку поверх мягкой сердцевины». Меч ни за что не сломается в битве, если, конечно, вы не допустите примесей и не ошибетесь с температурой при закалке, неправильно определив цвет. Сейчас покажу срывающимся от гордости голосом, — добавил мастер. Он взял мечи из рук римских кузнецов и жестом попросил их отойти в сторонку. Затем силой ударил каждым из клинков по краю наковальни. Мечи ответили глубоким, почти колокольным звоном. Казалось, они взяли на себя смелость возвестить зарю, даже не треснув от сильного удара. Испанец, удовлетворенный и гордо вздохнул Они будут нещадно убивать, — негромко проговорил он, — но сумеют превратить смерть в искусство. Голос звучал почтительно, и окружающие поняли чувство мастера. — Начинается новый день, господа. Ваши угли будут готовы уже к полудню, и вы сможете вернуться в собственные кузницы и выковать новые мечи. Я хотел бы увидеть их, скажем, дня через три. Оставьте свои произведения без рукояток, мы сделаем их вместе чуть позже. А сейчас, пожалуй, я отправлюсь отдохнуть. Утомленные, но исполненные почтения римские кузнецы — Негромко поблагодарили учителя и медленно, словно не в силах расстаться с так, что родившимися клинками, вышли из мастерской.